наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров». Путешествие семнадцатое по зеленому континенту. День 1 а Мы находимся на западном побережье Австралии в деревушке «Малые Джефферсоны». Отсюда Конюх отправится в очередную экспедицию через весь австралийский континент. Конюх, а? скажите, а откуда такое странное название «Малые ха Э, сейчас узнаем. Эй, местный! Ада, посюда. Дай иди, не бойся. Иди сюда. Смотри, смотри, чего у меня есть? А? Конфетка. Видишь, как блестит? А, -а, -а сразу подбежал. Сожрал! Конюк, это же была пуговица. Ну и что? Ему всё равно. Вон у, у него какие зубы. А мы конфетку сэкономили, кому-нибудь ещё не дадим. На ну, что? Дожрал? Ага, смотри, как он ее размолол Все, ждет, когда начинка пойдет У, ты, ты, ты, дури! Скажи, чего ваша деревня называется Малые Джефферсоны? А? Ага. Ага. А, говорит, потому что в этой деревне всегда было очень мало Джефферсонов ага. В основном даже вообще не было Один раз только приехал какой-то Джефферсон Ну, посмотрел, посмотрел и уехал А раньше как она называлась? А, слышь, раньше как она называлась? О, а, раньше, говорит Называлось так: место, где нету никаких Джефферсонов. <смех> Интересно. А потому что тогда их здесь, говорит, вообще не было. Конюк, а, простите, вы что, выучили местный язык? Ага. Делать мне нечего. Я их по-русски научил. Просто они плохо выговаривают. Народ-то, в общем-то, сообразительный, только больно пуговицы любят. Вон, смотри, у меня уже штаны спадают, а? Ну все, все, брысь отсюда, ну-ка Каш-каш-каш-каш-каш-каш Побешал Понятно, а расскажите нам, пожалуйста, как будет происходить ваше путешествие Слушай, корреспондент, тебе это очень сейчас интересно? Нет, ну... Ну, пойдем я тебя лучше с результатами эксперимента познакомлю Что, какой-то важный научный эксперимент? Для меня, да я на солнышке оставил лежать пару кокосов в них молоко как раз уже должно было забродить пойдем опрокинем по орешку наше радио продолжит следить за путешествиями конюка федорова слушайте нас завтра а